Желтое лицо Кутьена стало белым, как мел, когда он увидел двух ФБР-овцев, выходящих из автоклава с оружием наперевес. Он не верил своим глазам, но факт оставался фактом. Фокс Малдер, чей крови тен едва не попробовал, избежал последствий трансплантации, прихватил с собой эту проклятую женщину и ворвался сюда, в святая святых, в его родной дом, чтобы все испортить. Изумление мгновенно сменилось яростью. Он защитит свой дом. И теперь дядюшке Джулиану придется заткнуться». Тен резко выбросил кулаки вперед, рукава халата сползли на локти и освободили миниатюрную электрошоковую дубинку. Только что он прибил последнего гума-робота первой стадии. Лучше уничтожить, чем дать такому уйти. Хватит тех проблем, которые были у них в Нью-Йорке. Правда, эти двое не роботы и к тому же хорошо вооружены. Но Куо знал, ему хватит бритвы и электрошока потому что он опять почувствовал голод.